И снова стеклянная башня. Навстречу нам, пользуясь приливом, шли два торговых когга, сопровождаемые лоцманской лодочкой. Ратор из-под руки разглядывал вымпела на мачтах. «Изометисты идут», — сказал он с видом знатока. «Посмотри, какие красавцы! Не меньше 30 ярдов в длину!» «Откуда ты знаешь, что изометисты?» «Вымпела рыжие, видишь, с орлами!» Это агиларовский герб. А герб высокого лорда позволен только торговцам из столицы провинции. Так что это аметистовские. Слышь, а как первый кораблик называется, который с синий полосой? «Пиларин», — прочитала я. «А как второй?» — не вижу. «Пиларин», — укушонок поплямкал губами, словно пробуя имя корабля на вкус. «Эх, а я хотел лодку леди Луной назвать». «Батька запретил, сказал, что лодкам имен не положено. Да и какая она леди в самом деле? Эй, ты держи правее, а то налетим на них!» Наша лодочка мягко запрыгала на череде косых волн. Я вспомнила, как предлагала кукушонку деньги на обзаведение и только покачала головой. Его интерес к морской торговле был чисто умозрительным. Мы плыли смотреть Монтикора. Пропустив купцов, кукушонок налег на весла. Ветер шёл с моря, поэтому парус мы не поставили, но всё равно на лодке плыть — это не ногами перебирать. Стеклянная башня проступила из жаркого марева голубовато-лиловым полупрозрачным крылом. Над ней движущейся сетью кружили чайки. «Так...» — парень оглянулся через плечо. «Теперь осторожно! Держи его на тот камень, который на жабу похож!» «Не первый раз на руле», — буркнула я. Тогда я прошла здесь без весел и при отливе, между прочим. И все гребеня бортами пересчитала. Благо, что не совсем раскокала. Потом целый день пришлось дно смолить. Держи правее, говорю. Мы благополучно пристали в тесном заливчике, совсем, кстати, не в том, где я приставала в прошлый раз. Ратор всё-таки знал реку гораздо лучше меня, и было очевидно, что тут лодку не побьёт о камни, даже если начнётся болтанка при отливе. Мы вылезли на тропинку, опоясывающую скалу, с севера. Здесь имелась довольно широкая ровная площадка, и мне нравилось входить в грот с этой стороны. «Там среди вещей есть шаль. Достань её», — велела я. «Нет, не клади свёрток на землю, держи в руках. Я должна завязать тебе глаза». «Как же я тогда увижу Мантикора?» сопротивлялся кукушонок. «Когда дойдём до мантикора, тогда и снимешь», — отрезала я. «Кстати, разуйся. Придётся идти по пояс в воде». «Холера чёрная». «Что?» «Мантикора будет плохо видно из-за прилива. Он же в воде лежит. Я почесала нос». «Ну, выбирай. Или мы идём сейчас и видим только верхнюю часть мантикора и немножко спинного гребня. Или ждём полчетверти и видим мантикора целиком». «А почему бы... ну, не дождаться отлива там, внутри?» — поинтересовался кукушонок. Он, кстати, заметно разволновался, хоть и не подавал виду. Он взмок, и не только от жары. Под мышками на старенькой льняной рубахе расползлись тёмные пятна. По вискам тоже текло, красноватые волосы прилипли к лбу. И глаза у него очень уж сильно блестели. «Ты думаешь, у тебя хватит сил простоять в мёртвой воде полчетверти?» «Почему бы и нет?» «Хм? Ну, пойдем, раз ты такой храбрый. Снимай обувку и бери ее с собой. А повязку все-таки придется сделать». Я намотала шерстяную шаль ему на глаза, что при такой жаре было немалым испытанием. Поставила его лицом к стене, достала свирельку и заиграла. Посыпался песок. Камень заморщил и лопнул. Я толкнула кукушонка меж лопаток. «Шагай вперед!» «Шагай!» Парень сделал шаг в темноту, споткнулся и грохнулся на четвереньки. Я едва успела перескочить через него, когда щель в скале захлопнулась, как капкан. Он споткнулся, наступив на крышку сундука, утонувшего в песке и монетах, проломил гнилые доски и застрял босой ногой в бронзовых лентах обивки. Сверток выпал у него из рук. «Не снимай повязку!» «Я не снимаю! Куда это я влез?» «Там горох, что ли?» «Держись за меня. Сейчас я тебя освобожу». «А здесь холодно. и Игулка так. Эй!» Заметалось эхо. Взлетело под купол к косому пролому в потолке, со звоном отскочило от поверхности воды, понеслось колобродить и аукаться по закоулкам. «Это пещера», — объяснила я. «Вытаскивай ногу, только осторожно». Ратор потащил ступню вверх, вытягивая вместе с ней завязшие в пальцах спутанные, как кудели с жемчужной нити, они тут же разорвались от ветхости, сразу в нескольких местах, и жемчуг градом брызнул в разные стороны. Хм. Пара царапин. Ничего, мёртвая вода залечит. «Эгеги!» — Снова заголосил кукушонок и вдруг испугался. Слушай, а я не разбужу мантикора? не знаю. Но, скорее всего, нет». Я взяла его за руку. «Пойдем, осторожнее, напоришь ногу». Отпихнула с пути острозубый венец. «Вот здесь надо аккуратненько перешагнуть. Длинный вал тускло блестящего оружия, щитов и доспехов, частично поломанных и разрозненных. А сейчас мы войдем в воду. Не поскользнись». Дно сплошь покрыто чешуей из золота. «Но это еще не мертвое озеро». «Мёртвое озеро будет дальше!» Мы свернули налево. Ещё десяток шагов стремительно в стремительно остывающей воде. Мне почти по грудь, кукушонку по пояс. И перед провалом, полным выстуженной тьмы, я сдёрнула платок с кукушоночьих глаз. Он сразу заозирался, закрутил головой. Я нашарила между камней корзину и вытащила рыбёшку. Отправила её за пазуху. Куда же ещё? А шаль завязала узлом на груди, чтобы не потерять. «Вперёд!» Но учти, сейчас тебе будет очень холодно, очень душно и очень плохо. Он неловко вытянул перед собой руки, ощупывая мрак. Что в повязке, что без, не видно ни шиша. Дьявол, я даже тебя не вижу. Леста, ты где вообще? Вот ведь пропасть какая. Перед тобой что-то вроде зависти, объяснила я. Что-то вроде пленки из темноты. Проходи сквозь неё там будет светлее. Ну кто рвался к чудесам? Кукушонок вытянул руки, словно ныряльщик, и ринулся в непроглядный провал. Раздался плеск и слабый вскрик. Шагнув следом за ним, я обнаружила, что он опять споткнулся и окунулся чуть ли не с головой. Вынырнул, вытаращив глаза, разинутым ртом ловя неживой, разреженный воздух. Слепо цапнул зеленоватую жижу, заменяющую тут воду. Захрипел, схватился за лицо, потом за горло, «Успокойся!» Я хотела прикрикнуть на него, но окрика не получилось, потому что воздух в лёгких оказался на две трети разбавлен пустотой, как вино разбавляют водой, и остался лишь слабенький кисловатый привкус на большой объём совершенно бесполезного ничего. спокойнее Раттер, не дёргайся, иначе задохнёшься. спокойнее спокойнее спокойнее В это мгновение он вдруг застыл, Замер по пояс в воде, напрочь забыв про свой испуг и про попытки дышать, тоже совершенно забыв. Он увидел Монтикора. Он видел его фосфорным стеклистым силуэтом, окруженным слабо светящимся гало, как луна в пасмурную ночь. Он видел бессильно распахнутый крест, рук и упавшую на грудь голову, и каскад лезвий волос, скрывающих лицо. Он увидел торчащие из воды зеленые сабли спинного гребня, Видел тусклое, плывущее из глубины свечение драконьего тела. Он видел спящее чудовище, не живое, не мертвое, не опасное, распятое на цепях, заросшее светящейся слизью, ранищее глаз одним только обилием режущих кромок, пугающее своей неподвижностью, пугающее возможностью движения, скрытой угрозой, вероятностью разрушения тайным зародышем насильственной смерти. Ратор издал какой-то всхлип и протянул к чудовищу мокрую руку и закашлялся от недостатка воздуха, сгибаясь пополам, чуть не окунаясь лицом в ледяной студень. Я придержала его за плечи. «Назад? Пойдем назад!» Как ни странно, но я сама чувствовала себя почти терпимо и вполне находила в себе силы добраться до Монтикора и накормить его рыбой, То ли я умудрилась привыкнуть к этому месту, то ли вид чужих страданий меня каким-то непонятным образом поддерживал. Кукушонок не мог говорить. Он только упрямо мотнул головой и потащился вперед, к чудовищу. Наверное, хотел его потрогать. Я помогала ему идти. Вернее, почти плыть. Парень, похоже, не очень соображал, что делает. Мы добрались до Монтикора, и я влезла на его лапы. Ратор благоговейно коснулся Монтикорьего бока провёл ладонью по ребрам, словно погладил дерево. Потом заглянул в склонённое лицо, пальцем дотронулся до свисающего лезвия пряди. «Осторожнее!» — сказала я, без лишней паники переждав обморочное головокружение. «Не напорись на волосы! Они у него острее ножей! Сейчас мы его покормим, если удастся!» Удалось. Мой красавчик слопал всю рыбёшку — И я даже пожалела, что взяла только одну. Проголодался, наверное. Вчера-то я его не кормила. Хотя, если трезво поразмыслить, разве способен он, находясь без сознания, чувствовать голод? Может, он глотает просто потому, что что-то попало ему на язык? Будь это, например, не рыба, а обыкновенная галька, он бы и её проглотил? Я вытерла Монтикоров рот от рыбьего сока и приподняла в ладонях его лицо. Оно горело фосфорной зеленью, Мои пальцы на щеках его чернели провалами. «Взгляни, ратер взгляни на него! Он прекрасен, правда?» ратер молчал. Наверное, речь ему вообще отказала. Я смотрела и смотрела в спящее спокойное лицо, замкнутое, словно запертое изнутри дверь. Та сторона была закрыта от меня на сотню замков, на тысячу засовов. «Достучаться бы, дозваться!» Криком докричаться, плачем да плакаться, На коленях к дверям твоим приползти. Отвори, друг, двери, отопри замки, отвали засовы. Как ярый огонь двери рушит, стены ломит, кровлю точит. Так пусть голос мой, аки ярый огонь двери рушит, Стены ломит, кровлю точит. Навеки, довеки, отныне и довеки. А словам моим ключ до да замок, ключ под язык замок за порог. Рядом что-то длинно прошелестело, и меня ощутимо приподняло волной. «Ратор!» Парень, так и не издав ни единого звука, повалился в воду плечом вперед, но сразу же всплыл, безвольно раскинув руки. «Ах ты, пропасть!» Я соскочила с мантикоровых лап, погрузившись в воду по грудь, схватила кукушонка за ворот. «Мертвое озеро» тут же отомстило мне за поспешность, Заныли виски, перед глазами развернулось шевелящееся полотнище, багровое, в зелёный горошек. Пришлось переждать. Отбуксировать кукушонка к выходу из малого грота и дальше в большой грот оказалось довольно легко. Он не тонул, я только придерживала его голову. А вот целиком вытащить его на берег мне не удалось. Лёгкий в воде, на воздухе он был совершенно неподъёмным. Мне пришлось оставить идею выволочь его беспамятное тело прочь из грота. М -м -м. А если попытаться закатить парня на одеяло и волоком... Тьфу, нет, хватит. Открываю карты, а там как судьба рассудит. Оставив мальчишку лежать ногами в озерце, я подобрала какой-то изукрашенный шлем с отломанным наносником, набрала в него воды и плеснула парню в лицо. Никакого ответа. Впрочем, что толку его водой окатывать? Он и так мокрый с головы до ног. Ну-ка, а если вот так? — сжала ладонями кукушоночьи уши и принялась сильно и довольно жестко их растирать. Так растирают уши потерявшему сознание пьяница, чтобы привести его в чувство хотя бы ненадолго. Кукушонок замычал, заворочил головой, зашарил руками по скользким монетам, надрывно жадно вздохнул и открыл глаза. Рывком сел, обводя пещерку растерянным взглядом. «Где он?» «Мантикор в другом гроте, а здесь я живу». «Чего?» Он присвистнул, закашлялся, отплевался от воды снова заозирался. «Вот это да! Значит, правда, сказки-то про стеклянную башню, экая прорва золотища, ну нихрена ж себе!» «Пообещай мне, что не вынесешь отсюда ни единой монетки, ни единого камешка, ни единой вещицы, небольшой ни, ни маленькой. Вообще ничего ценного. Иначе...» Я не придумала, что иначе, и замялась. А кукушонок повернулся ко мне, улыбнулся, провёл пятернёй от лба вверх, убирая с лица мокрые волосы, и сказал. «Меня зовут ратор, а не Элидор». «Какой ещё Элидор?» «Сказочка такая есть». Жил был пацан по имени Элидор. Посчастливилось ему подружиться с дролями. Но он украл у них золотой мяч. И что? Парню при жестоко отомстили. Его убили? Не! -е -е, все было хужее. Ему закрыли путь в холмы. Он отвел глаза и покачал головой. Навсегда. Я не нашлась, что ответить. Встала, отряхнула платье. На плечах и на груди оно уже подсохло. А подол был тяжёл от влаги. «А где что озеро?» Кукушонок поднялся следом за мной. «Которое мёртвое?» «Вот за той грудой камней. Отсюда не видно». но ну, признаться, и хреново же там, в этом озере. Эка меня сморила». «Меня там тоже однажды сморила. Четверо суток провалялась, а Маргин, спасибо, вытащил». «И тебе, спасибочки, что меня вытащила». «Да ты что? С чего это спасибо? Зачем ты мне там нужен? Любоваться на тебя? Мне и одного полумёртвого хватает». «А что?» — хмыкнул кукушонок. «Знаешь, как говорят, концы в воду. Сама же жалилась, мол, что со мной делать, мол, слишком много знаю». Такое мне не приходило в голову, и я недоуменно нахмурилась. «Так ты думал, что я могу что-то такое над тобой учинить?» «И все равно со мной пошел?» Ратор пожал плечами. «Охота пущей неволе!» Прошелся туда-сюда по пещере, вороша босыми ногами груды сокровищ, иногда нагибаясь и рассматривая что-нибудь. Потом принялся черпать золото пригоршнями и подбрасывать его в отвесном солнечном луче. По стенам запрыгали зайчики. Звон пошел, нестерпимый, многократно помноженный на голосистое эхо. Я велела прекратить забаву. Оставь. Это не твое золото и не мое. Пусть тебе лежит, как лежало. Ратор вытер руки от штаны и спокойно подошел ко мне. Надо же! Столько басин про этот клад слышал. Думать не думал, что когда-нибудь увижу. Нельзя, чтобы кто-нибудь об этом узнал. Вот тебе божий крест! Кукушонок вытащил из-за пазухи солью, приложил колбу, затем поцеловал. «Могила!» Спрятал его обратно, огляделся. «Э, а у тебя тут костровище, и плавень собран. Давай огонь разведём, одёжу просушим!» «Разводи. Вон там на камушке, огниво и всё, что нужно». Кукушонок быстро и умело запалил костёр. В стену рубаху разложил её на сокровищах для просушки. Повязка, которую я сделала вчера, намокла и сползла. Мы сняли её. Корка на рубцах отслаивалась, а под нею виднелась новая розовая плоть. «Вот!» — обрадовался кукушонок. «Я же говорил! На мне, как на собаке!» «Ты тут ни при чём. Это мёртвая вода. Не будь она на три четверти разбавлена, у тебя бы и шрамов не осталось». Раттер только присвистнул. Слов у него не нашлось. Я встала перед огнём и расправила юбку, чтобы влага поскорее испарилась. Мне было непонятно, почему Ратор отмалчивается, то есть болтает о чём угодно, только не о чудовище, которое так ждал увидеть. Может, он разочарован? Ожидал найти здесь хвостатую гребенчатую тварь величиной с дом, всю в радужной чешуе, а увидел всего лишь полутруп какого-то парня, подвешенного за руки над озером, да пару-тройку изогнутых шильев, торчащих из воды. Мне вдруг стало ужасно обидно за моего мантикора, «Что этот мальчишка понимает в чудовищах?» «Ну», — поинтересовалась я довольно холодным тоном, «ты и сейчас считаешь, что тебя обманули?» «Почему вдруг?» — не понял кукушонок. «Мантикор-то, я тебя не впечатлил?» Мальчишка нахмурился, глядя на меня через огонь, помолчал, потом спросил. «Честно?» «Да уж режь правду матку, чего там?» Он ещё помолчал, собираясь с мыслями. «Я... не думал. Я и представить себе не мог, что он такой... настоящий... настоящий?» «Да!» — воскликнул кукушонок, сжимая кулаки. «Да! Он такой же, как я, как ты! Вести там, словно провинился, словно его выпороть хотят! Или уже выпороли, голова свесилась!» Глаза закрыты. Покусал губы, морщась от каких-то своих переживаний. Я несколько опешил от такой пылкости и поэтому молчала. Я чё думал? Думал, буду смотреть на него, как на короля. Знаешь, когда король Нарвара выезжает, он всегда так далеко-далеко еле виден в блеске весь, в роскоши. И свита его окружает, и рыцари, и охрана на конях, и стража пишея. Все при оружии. В доспехах, с флагами, с трубами. К нему не прорваться, и даже взглядом до него едва дотягиваешься. Я и про чудище так думал. Не смогу подойти. Ну, там тоже будут какие-нибудь флаги и трубы, какая-нибудь гвардия невидимая. Ну, понимаешь? Понимаю. Дистанция. А здесь ее нет. Я почуял... «Ну, будто я был знаком с ним когда-то. А тут вижу, наказывают его, моего знакомого. Наказывают. Может, и за дело но я-то ничего такого за ним не знаю. Он приятель мой хороший, а его на цепях подвесили. Он уже и самлел совсем, бедняга. И мне с того как-то не по себе». ратер передёрнул плечами и отвёл взгляд. Я молчала. Пауза. «Вот!» Пробормотал он, наконец, неловко ковыряя пальцем слежавшиеся монеты. «Наболтал ерунды! Не силён я объяснять складно!» «Да нет, я всё поняла. Ты считал, что чудо — это то, на что надо смотреть снизу вверх, щурясь от сияния. И ты не ожидал, что тебе безумно захочется взять это чудо в ладони и засунуть за пазуху, как бездомного котёнка. Ты не ожидал, что тебе захочется помочь и защитить». Он долго раздумывал, потом пожал плечами. «Да уж, такого сунешь за пазуху. Никакой пазухи не хватит. Однако и впрямь, чё его там приковали? За что?» «Не знаю. Я тоже ничего про него не знаю. Я кормлю его рыбой, как того самого бездомного котёнка, и мечтаю разбудить. Мне тоже не по себе оратори». «А если расклепать цепи?» и вытащить его сюда, на берег? Он проснётся? А если мы тогда выпустим ужасное чудовище, свирепого монстра, который разорвёт нас с тобой, а потом отправится бесчинствовать в город? Он же наполовину дракон, ратер Ты бы видел его когти. Ты думаешь, он злой? Повторяю, я ничего не знаю про него. Тебе надо будет посмотреть на него ещё раз, когда вода спадёт. Ты видел только человеческую часть. «Правда?» — оживился кукушонок. «Можно будет ещё разочек глянуть?» Я усмехнулась, аккуратно задвинула в огонь прогоревшую деревяшку. «Ты и так вытянул все мои тайны. Чего уж!» Снявши голову, по волосам не плачут. «Но там худо, как ты успел заметить. Не боишься мёртвой воды?» Улыбаясь во весь рот, он помотал потлатой головой. Глаза его сверкали ярче рассыпанного вокруг золота. «Хорошо. Пусть будет так. А с Аморгином я договорюсь». «Завтра!» — сказал кукушонок. «Я приплыву завтра. Утром пораньше. У меня смена после полудня». Я подумала, стоит ли мне остаться здесь или попроситься обратно в город, в тёплую кроватку в трёх голубках. И решила, что останусь. Хоть еды... Кроме осточертевшей рыбы у меня опять не оказалось. Значит, буду лопать рыбу без соли. Сама виновата. И к праздности привыкать нечего. Тебе пора, — твердо заявила я рассевшемуся у огня кукушонку. Ему тоже надо знать свое место. Здесь не зверинец и не шатер циркачей. Парень поднялся без лишних разговоров. Правда, в глазах у него мелькнуло что-то. Что-то побито собачье. Но обошёлся он без нытья. Не скрываясь, я достала свирельку. — Подойди к стене. — Какой? — К любой. — Когда откроется щель, выходи, не задерживаясь. Ты понял? — Не задерживаясь. — Ну тогда того, — вздохнул Раттер. — До завтрева. Поднял свою рубаху и шагнул к стене. 255 год от объединения дарённых земель под рукой короля Лавена. Четверть века назад. С того момента я зачастила Каламу озеру, но встретить её мне удалось только недели через две. На высоком берегу, в соснах, расцвёл малиновый шатёр, весь в фистонах, бахроме и золотых кистях. Я разглядывала его через озеро. За шатром по поляне бродили рассёдланные лошади. Слуги суетились, перетаскивая с места на место какие-то вещи. Около воды разделывали тушу, я разглядела стоящую на земле отрубленную оленью голову с роскошным венцом рогов. Несколько собак крутились под ногами, на них замахивались, их пинали, и даже с другого берега я слышала невнятную ругань. Почему не видно никого из Нобелей? Слуги да собаки. Странно. Я вылезла из кустов, и сомкнувшиеся ветки скрыли от меня малиновый всполох шатра. Может, Стоит обогнуть озеро и подобраться поближе? И хочется, и колется. Я уже решила, что посмотрю на Каланду издали, а близко подходить не буду. Тут, небось, вся Леогертова свита собралась. Незачем мне им под ноги попадаться. Я двинулась вдоль берега, время от времени останавливаясь и прислушиваясь. Длинное алое озеро лежало в низинке между двух сходящихся холмов, Южный берег у него был низкий и песчаный, кое-где заболоченный, а северный поднимался обрывом. Я перешла вброд мелкое болотце, нестрашное щупальце знаменитых Доринских топий. Перебралась через ручей, он брал начало от ключей Дорина, бьющих из склона соседнего холма, и тут услышала смех, совсем рядом, за густой стеной ольховых и ивовых ветвей, непроницаемой для взгляда Но не для слуха. Я узнала это место. Узнала, хоть подошла к нему с другой стороны. Там, в прибрежных зарослях, лежало в воде поваленное дерево. Именно с этого дерева я разговаривала в прошлый раз с андаланской принцессой Каландой. Смех, неразборчивый говор и плеск воды. За кустами купались женщины. Кажется, две. И кажется, одна из них... — Эй, ты что это здесь подглядываешь? Я подскочила от неожиданности. Охранник. Молодой рыцарь в чернёной кольчуге поверх длиннополой котты. В руке обнажённый меч. «Стань прямо», — велел он, сурово хмурясь. «Руки покажи». Я показала руки. в корзинке что?» «Пусто. За сегодня я не успела ничего собрать. Уже вторую неделю, отправляясь в лес, я сперва бежала к Алому озеру, И только потом, уныло побродив по окрестностям, принималась за свои дела. «Это заповедный лес», — глядя на меня с отвращением, процедил охранник. «Что ты здесь искала, смертка?» Вместо ответа я отцепила и показала на ладони фибулу принцессы. «Нашла, что ли?» Чуть смягчился он, протягивая руку. «Я отступила. Еще чего. Ручонки свои загребущие растопырил». «Это Сигна! Сигна де Аракарна! Принцесса сама дала ее мне!» Пауза. Молодой рыцарь прищурил глаза. «Что ты сказала?» — поинтересовался он ледяным тоном. «Сигна де Аракарна!» — повторила я заученно. «Знак Каланды Аракарны!» «Ты украла ее!» — заявил он, вкладывая меч в ножны и делая шаг ко мне. «Ты ее стащила! Ты воровка!» «А ну-ка, верни чужую вещь!» Я попятилась, размышляя, звать ли мне на помощь или бежать со всех ног, но тут кусты за моей спиной зашуршали. «Стелл! Тонто! Но! Лархате!» Я обернулась. «Она! Она, моя принцесса, прекрасная и блистающая, словно молния, выломилась из кустов мне на помощь!» «Не сметь! Не сметь, Стелл!» Эхто эхми Араника. Она вздела кулак, и широкий несхваченный у запястья рукав скатился к плечу, обнажая тонкую смуглую руку с неожиданным рельефом мышц. Наспех натянутая на мокрое тело рубаха облепила крепкую грудь. Из глаз чуть только искры не сыпались. Ой-ой. Рыцарь разинул рот и залился краской, точно его в кипяток окунули. Он мгновенно развернулся, отбежал на несколько шагов и застыл на взгорочке спиной к нам. Он то ли сжимал себе виски, то ли ощупывал лицо, будто получил пощечину. — Ароника! Айре! — воскликнула Каланда, обращаясь ко мне, и добавила еще что-то на своем звучном гортанном языке. Засмеялась, сверкая зубами. Мокрые кудри, пятна ли шелк рубахи. В ушах её раскачивались серёжки с красными прозрачными камешками, гоняя по щекам сияющую алую рябь. Я глубоко поклонилась. «Здравствуй, госпожа моя!» «Стел тебя ловил? Хватал? Ловит? Хватает?» «Он не поверил, что ты дала мне сигну, госпожа!» Зловредно нажаловалась я. «Он сказал, я её украла!» «Стел, эй!» «Это есть моя сигна! Я давать ее пара Эхтенена! Стел!» «Да, моя госпожа!» Ему пришлось повернуться к нам лицом. Он стоял весь красный, упершись глазами в землю. Тут кусты за нашими с Каландой спинами снова раздвинулись. «Что здесь происходит?» Вышедшая к нашей компании женщина была необыкновенна. Хотя бы тем, что оказалась явно землячкой Каланды такая же темноглазая и смуглая, но и её великолепные волосы были аккуратно уложены в высокую прическу. Ещё она носила платье, а не мужской костюм, подобно Каланде, и она была старше принцессы лет на десять. Платье она тоже натягивала в спешке, оно сидело чуть скособочно и шнуровка свободно болталась. Однако сей решительной даме это ничуть не мешало выглядеть царственно и даже грозно. «Кто эта девочка, Стел?» — спросила она, внимательно рассматривая меня. Вместо охранника ответила Каланда. Она что-то быстро проговорила на Андалате. «Араника!» — дама повторила прозвище, которым окрестила меня принцесса. Говорила она свободно, практически без акцента. «Помню, помню! Ты как-то рассказывала! Маленькая ведьма!» Я замотала головой. «Лекарка!» «Не ведьма?» «Ну-ну. Не бойся, дорогая. Не ведьма так не ведьма». Она довольно холодно усмехнулась и откинула голову, внимательно меня рассматривая, словно собиралась покупать. «Ты чья? Где живёшь?» Я сказала. Скрывать мне было нечего. Когда дама узнала, что я грамотная и неплохо читаю на старом Андалате, подняла бровь. Каланда снова что-то произнесла. Женщина кивнула, не сводя с меня испытующего взгляда. И вдруг улыбнулась, словно приняла какое-то решение. «Принцесса желает, чтобы ты сопровождала ее, Араньика. Сейчас ты поможешь нам привести себя в порядок, а потом будешь прислуживать за обедом. Это желание Каланды Аракарны. А меня можешь называть госпожой Райнарой». 280-й год от объединения даренных земель под рукой короля Лавена. Сейчас. И снова панцирь льда. Нет, не панцирь. Я впаяна в льдину, в ледовый монолит, где нет ни света, ни воздуха. А эта мерцающая зелень вовсе не свет. Это обманка, насмешка, подделка. Можно ли верить тому, что я вижу в этой зелёной мгле? Существуют ли на самом деле эти скалы в натёках каменного воска? Эта тлеющая фосфором вода, эти своды, уходящие во мрак, Сам этот мрак. Мрак существует. Я точно знаю, он здесь, вокруг, во мне. Во мне его даже кажется больше, чем вокруг. Он свернулся, тяжелый, словно цепь. Его кольца бухтой уложены в животе. Его щупальца распяли мои руки над плоскостью небытия. Он сосет и лижет сердце у меня в груди. Он питается мною. Мне не больно. Просто я кончаюсь. Я прекращаю быть. Я кончаюсь. Слышишь? Слышу. Высокое небо. Я слышу. Дракон, пленник, это ты? Судорога. Меня выгибает дребезг натянутых цепей. В глазах мечется зелень. Волосы ливнем лезвий хлещут по плечам, расчерчивая фосфор кожи черным пунктиром царапин. Вдох. В легкие льется пустота. Крик! Пустота множится эхом. Внутри обеспокоенно ворочается мрак. Поднимает змеиную голову. Стискиваю кулаки. Металл браслетов полосует запястья. Скалюсь, рву зубами соленый бок пустоты. Она черна и ядовита. Помрачение. — Ишь ты! — ворчливо бормочет Амаргин. — Развоевался! — Чуть не затоптал девчонку. Под ноги смотреть надо, э? Обморок выравнивать дыхание. Я гляжу сквозь полусомкнутые ресницы он. В мокром болохоне лицо его в бесцветном гнилушечном освещении неприятное и плоское. Стоит передо мной по щиколотку в воде, у ног тела женщины в белом платье. Моё между прочим тело а моргин — Зову я. Нет голоса. Не могу пошевелиться. Только подглядывать могу в щелку оледеневших век. Аморгин смотрит на меня, подняв брови. — Угу. — кивает он и оборачивается куда-то в темноту. — Скоренько, — говоришь, — а скоро только мыши плодятся. И почему я не удивлен? — Как ты думаешь, чернокрылый? Тьма расступается за весы, рождая силуэт божества на древней бронзе лепит надменное неподвижно-неистовое лицо. Чёрные глаза нетопырями летят ко мне. Эй, мрак, отступись, эта от тьма не просто тьма. Это обратная сторона пламени. И снова проникновение. Туда, в застывшие мои недра, скользнула не змея, нет. Струйка расплавленного металла. Пламя узким ланцетом разъяло меня. На меня и не меня. И еще раз не на меня. И рассмотрев, сомкнуло наши опаленные края, объединив прежнее целое. Больно, но аккуратно. Заражения не будет. Дракон побеждает. Глухо говорит Вран, и голос его вместо воздуха заполняет собой пространство. Пустота радуется. Пустота катает в ладонях тихий громовой раскат. Когда еще ей доведется наполнить себя ни стоном каким-нибудь, ни кашлем, не бормотанием, благородным звуком истинной речи. Дракон побеждает, а малыш не замечает этого. У него нет шансов. — Есть! — возразил невзрачный Аморгин. Вот он валяется в воде, его шанс. — Ты хочешь одной стрелой поразить двух зайцев, друг мой? — Я присматриваю за ними, — сказала Аморгин. — Я присматриваю.